Глава 16. Это не секрет, для начала предупредил Шадар. Энна возмущённо фыркнула, и он добавил с нажимом, глядя на неё: "Историю Дейра Альваринель знают все на Апроксилионе, даже дети. Она вошла в учебники как назидание потомкам, но мы постарались оградить Алеры от правды всеми возможными способами". Я навострила уши, и как оказалось, не зря. Много циклов назад королевскую циту Альваринель посетила долгожданная радость. У Дейра 9-й галактики и его королевы родились сыновья-близнецы. Старшему, Аресу, в будущем предстояло занять отцовский трон, а потому при рождении он получил абсолютную власть, некую силу, что позволяет управлять мыслями и поступками подданных. Эта сила росла вместе с ним, увеличивалась и преображалась. А младший Младшего звали Арион Альваринель, и он собирался стать исследователем дальнего космоса. Только жизнь внесла свои коррективы. Близнецам было по двадцать семь земных лет, когда случилась трагедия. На королевском лайнере, где собрались все члены рода Альваринель, их подданные и друзья, отмечали свадьбу младшего принца. И надо же было именно в этот момент появиться захватчиком из другой галактики. Разумеется, нападение шахирдов было тщательно спланировано. Место и время выбраны не случайно. Да ещё и на королевском лайнере оказались предатели. В общем, лайнер вместе с сопровождением был уничтожен. Погибли почти все пассажиры. Только единиц удалось выжить, и иначе, как чудом, это невозможно было назвать. Среди выживших оказался и Орион. В этой битве он потерял мать, отца, брата и молодую жену. Да-да, ту самую, что должна была стать матерью Лулу. Можно ли винить его, что в тот момент он жалел лишь о том, что остался в живых? А Проксилион оказался обезглавлен перед лицом межгалактической войны. Шейирды наступали. Сенат планет уговорил Ориона взять бразды правления в свои руки. К тому же в момент смерти брата к нему, как единственному выжившему из рода Альваринель, перешла абсолютная власть. Спустя цикл почти беспрерывных военных действий. Враги были окончательно разбиты и отброшены далеко в межгалактическое пространство. Жалкие остатки шеирдов до сих пор бродят где-то в стороне от торговых путей, порой совершая разбойничьи налёты на дальние колонии, но уже не суются к центральным планетам. В общем, можно было бы отпраздновать победу, если бы не один очень важный нюанс. Вскоре после того, как утихла радость победы, выяснилось, что Орион не может контролировать абсолютную власть. также хорошо, как и его брат и отец, потому что принял ее, будучи взрослым. В минуты сильных волнений он теряет контроль, и тогда эта сила захватывает его целиком. Эта штука способна уничтожить планету, если ее не удержать. В первый раз она выплеснулась именно во время захвата королевского лайнера, когда на глазах Ариона сначала погиб его брат, а потом и жена. Да и позже, во время войны, он не раз терял контроль над собой. А результатом этой несдержанности стали два полностью уничтоженных астероида, в которых прятались шаирды. Чтобы помочь своему Дэйру, Центральная академия нанотехнологий создала для него маску терпения, ту самую штуку, что теперь закрывает его лицо. Шло время, жизнь почти наладилась и текла своим чередом. Дэйр, молодой и здоровый мужчина, ясное дело в монахи записываться не стал, но и жениться не собирался. Вскоре у него появилась постоянная женщина. Эн Этериус. Лира из уважаемой семьи, старшая дочь председателя Сената планет и владельца корпорации по разработке нанитов. Здесь из этого не делали ни трагедию, ни мелодраму. И вообще люди в будущем оказались довольно лояльными по части интима. А как же ещё, если многие связывают свою жизнь с клонами и андроидами, синтетическими людьми? И тут Сенат планет потребовал от Дейра жениться и сделать наследника. Я подозреваю, что Энна в мечтах уже видела себя новой супругой, но Орион отказался вступать в новый брак. Может, у него ещё оставались чувства к погибшей жене, а может он просто боялся снова пережить потерю или видел в Энне только постельную грелку, не больше. В общем, немудрство и алкава, Дейр приказал разморозить яйцеклетку погибшей супруги, оплодотворил её своим королевским семенем и вживил клону суррогатной матери. Это, кстати, обычная практика. Женщины здесь давно не рожают сами, либо нет смысла портить фигуру, а ещё испытывать все прелести токсикоза, растущего живота и никому не нужную боль при родах. Всё это уже атавизм. Так на свет появилась Лулу. Как сказала она сама, через 2 цикла после того, как её мать погибла. При простом подсчёте я выяснила, что цикл это 5 земных лет. И вот теперь мы подошли к насущной проблеме. Девочка оказалась точной копией своей матери. И каждый раз, рядом с ней, Орион теряет контроль. Вспоминает ли он утраченное счастье, скорбит о потере любимой или его захлёстывает ненависть к тем, по чьей вине она умерла? Всё может быть. Но главное, чем старше становится Лолу, тем тяжелее ей усуг держать эмоции под контролем, и даже маска уже не может помочь. Поэтому он и сослал дочь с глаз долой, отправил к родителям её матери на Садирну. Но по дороге принцесса сбежала, решив, видимо, что папа не любит её. Хорошо ещё, что рядом с ней оказался Шейн. Просто страшно подумать, что могло бы случиться с маленькой девочкой, окажись она одна в космосе или на враждебной планете. Правда, я не могла понять, как Шейн вписывался в эту историю. Он явно не просто телохранитель, и не случайно Надейр приставил его к своей дочери. Я ведь своими глазами видела, как киборг поглотил тёмный ореол, возникший вокруг короля. Или мне это показалось? А ещё эти чёртовы высы, до сих пор не могу их забыть. Теперь вы всё знаете, заключил Шадар. Мне расхотелось продолжать разговор о Дейре при Шейне. Не знаю почему, но интуиция настоятельно советовала заткнуться и обратить внимание на содержимое тарелки. Но я была бы не я, если бы последнее слово осталось не за мной. Нет, не всё, ответила я, задумчиво глядя, как приближается Шейн. Остался один вопрос. Почему вы, Лэйр Шадар, так реагируете на простую улыбку? Эльфа Ангел побледнел и поперхнулся. Что это с ним? "Опиюющая невоспитанность", фрейлина ответила вместо него. "Прежде чем задавать такие вопросы представителю другой расы, вы бы милочка потрудились хоть немного узнать о правилах этикета". Я улыбнулась и ей, искренне, от всей души. Так, что ж, щёки затрещали. Надеюсь, моя улыбка не была похожа на оскал дикого зверя, потому что в тот момент я с трудом сдержала рычание. Всё в порядке, Энна, я отвечу, произнёс Шадар, откашлевшись. А, так она уже Энна? Хм. А как же Лира Этерис? Лира Фройер. Альфа Ангел повернулся ко мне. Эльдане улыбаются друг другу, когда хотят перевести отношения на более тесный уровень. Улыбка между противоположным полом Это откровенное приглашение к интиму. Упс. Я почувствовала, как краска медленно заливает щёки. Не хочется признавать, но Энна права. Нужно было самой разузнать об этих льданах. Делать нечего, придётся как-то загладить неловкость. Как интересно, воскликнула я сделанным восторгом. А у нас улыбка подчёркивает добрые намерения того, кто улыбается. Я улыбаюсь вам от всей души, Лэйр Шадар, просто потому что вы мне очень нравитесь. Ой, кажется, опять сказала что-то не то. Иначе почему Лулу прыснула в салфетку, Энна схватилась за груди и выпучила глаза, а бедный шадарчик выронил вилку и, кажется, вот-вот потеряет сознание. Положение спас Шейн. Как раз в этот момент он приблизился к столу, и все внимание переключилось на него. Как он? Энна подалась к Шейну, почти ложась грудью на стол. Я нужна ему. Интересно, киборги вообще реагируют на женские прелести? Судя по каменному выражению на лице Шейна, нет. Да и прелести Уэнны так себе, надо сказать. Единичка с натяжечкой. А вот шадарчик покрылся сине-зелёными пятнами. Странная раса. От улыбок сиреет, от женских прелестей покрывается пятнами. Дейру уже оказали помощь, произнёс Шейн, занимая место за моим стулом. Какое-то время он пробудет в медбоксе, восстанавливая выжженные нейроны. Но он передал, что хочет встретиться с Лирой Фройер сразу после восстановления. А я, Энна надула губы. Оба мне он ничего не сказал, нет ли Ра интерес. Увидев, как изменилось лицо Фрейлины, я проглотила удовлетворенную улыбку и опустила глаза в тарелку. Передо мной лежали местные овощи, месистые, крупно нарезанные, щедро сдобренные зеленью и специями и заправленные соусом с ореховым ароматом. Надеюсь, на вкус это так же хорошо, как на вид. Это ломела, подсказала Лулу, глядя, как я пытаюсь подцепить на вилку что-то подозрительно похожее на синий помидор. Попробуй, вкусно. А это что? Ткнула вилкой в желтые стручки, похожие то ли на стебли ревеня, то ли на стебли сельдерея. Ту рад, ешь, тебе понравится. Ну ладно, пока меня здесь вкусно кормили, не считая хамшрута. И ты обещала испечь мне блины. Напомнила принцесса. Угу, обязательно. Блины, оживился Шадар. Могу я узнать, что это такое? Блюдо из жидкого теста, любезно подсказала я. Да, я где-то читал. Его готовили предки людей много панциклов назад. Угу, я тоже предок людей. Сижу тут с вами, ем синие помидоры. Теста на лице Энны отразились брезгливость и отвращение. Какой кошмар! Это такая липкая штука, от которой толстеют. Вот ведь стерва. Вам бы Лира Этерис не помешало слегка потолстеть, мстительно буркнула я. Лолуи Шадар изумлённо уставились на меня. Кажется, я опять ляпнула что-то не то. "Возмутительно", прошипела Энна, бросая вилку. Ископаемая самка человека с доисторическим мозгом и ужасной фигурой будет делать мне замечания. Я не желаю ни минуты находиться в одном помещении с этим, она облила меня холодным презрением с этим существом. Фрейлинов вскочила так резко, что её стул с грохотом упал. Оттолкнула руку Шадара, решившего её поддержать, и стремительным шагом направилась прочь. За столом повисла неловкая тишина, замер даже стук приборов по тарелкам. Я кисло улыбнулась в ответ на красноречивый взгляд Лулу. Что ж, сама виновата. Надо было молчать. Простите, Лира, посхватился Шадар. Старшая Фрейлина немного не в себе, видимо, переживает за Дейра. "Ничего", хмыкнула я. "Где у вас тут магазин промтоваров?" "Э, -э, -э вы что-то хотите купить?" "Да, прищепку себе на язык. Местный воздух на меня плохо влияет. В общем, моё первое появление среди людей будущего стало полным фиаско. В своё оправдание могу сказать только одно: я не знаю, что это было." Никогда раньше не замечала за собой такого неудержимого желания язвить. Но, может, всё потому, что раньше меня никто не унижал на каждом шагу, называя доисторическим или недоразвитым существом. Даже Альбина Геннадьевна при всей её вредности и склочности не выходила за рамки банальной вежливости. Совесть что-то пыталась вякнуть в своё оправдание, надавить на слабые точки, но быстро заткнулась, поставленная на место взыгравшим чувством собственного достоинства. Я здесь одна. В чужом и не очень приятном мире. На меня смотрят здесь с высока и будут смотреть так, пока не докажу, что достойна другого отношения. Но как изменить мнение окружающих? Сделать что-то, на что не способны они? Только что именно. Я задумалась над этим уже вечером в своей комнате, когда готовилась к ко сну. Остаток дня прошел очень насыщенно. Лулу устроила мне экскурсию по всему дворцу. Пару раз мы натыкались на Фрейлен, шепчущихся по углам. Увидев нас, они тут же кивали принцессе с постными лицами, полностью игнорируя меня. Сэнны и мы тоже столкнулись. Это случилось у входа в оранжерею с экзотическими растениями, приведёнными с разных уголков галактики. Старшая фрейлина кивнула девочке и прошла мимо, не взглянув на меня. "Лулу, это нормально?" спросила я шёпотом, когда мы прогуливались по аллее между поющих кустарников. "Да-да, именно поющих, при малейшем ветерке". Серебристые листочки этого растения начинали дрожать, издавая мелодичный перезвон. "Ты о чём? Что Фрейли, пусть и старшая, так к тебе относится? Ты же алере. И что?" Луллу пожала плечами. "Не королева же. То есть, у нас так принято: детей не выделяют, пока они не закончат начальное обучение и не проявят свои скрытые способности, потому что любой из взрослых приносит обществу больше пользы, чем сотня детей." Что ж, в обществе, где детей зачинают в пробирке, а вынашивают клоны, это вполне логично. Не удивлюсь, если у местных мамаш материнский инстинкт отсутствует как таковой. Она помолчала и со вздохом добавила: "Вообще, я должна была ходить в городскую школу с другими детьми. Там нет различия: принцесса ты или дочь мусорщика со краин". "Вот это да. А почему же не ходишь?" Лулу пожала плечами. "Наверное, папа не заходил. Он же решает такие вопросы". Что ж, я могла понять причину, заставившую Дейра оставить единственную дочь на домашнем обучении. Боялся выпустить её из поля зрения, боялся, что случится что-то, а его не окажется рядом. Но теперь ему всё труднее быть рядом с дочерью, всё тяжелее видеть её. Единственный выход отдать под опеку тех, кому доверяешь. И тут, как нельзя лучше, подойдут родные бабушка и дедушка. Уж они-то не дадут в обиду единственную внучку. Кстати, насчёт единственной Лулу, а у твоих бабушки и дедушки садирные, есть еще внуки? Нет, моя мама была их единственной дочкой. Ну, я так и думала. Не хочешь вернуться к ним? Она отвернулась. Нет, я хочу быть здесь. Из-за отца. Девочка медлила с ответом. Я подошла, встала рядом с ней и ни слова не говоря обняла за плечи. Знаешь, призналась, чувствуя, как все внутри сопротивляется этим словам. Я потеряла родителей. Когда была немного старше тебя, она промолчала. Я тихо продолжила. Мне было 13, когда это случилось. Моя мама умерла от болезни, которую у нас не умеют лечить. Папа прожил ещё 7 лет, но за эти годы он ни разу не улыбнулся, ни разу не обнял меня и почти всё время молчал. Ходил на работу, ел, спал. Жил как робот. Сначала к нам приходила соседка, готовила, убирала, потом они поругались. Я сидела в комнате и слышала, как она обозвала папу бесчувственным чурбаном. Он выгнал ее и сказал, что теперь я должна все делать сама. Ему было сорок пять, когда его не стало. По нашим меркам еще молодой и здоровый мужчина. Лулу прижалась ко мне, словно ища защиты. У тебя был хороший папа. Услышала я ее тихий голос. У тебя тоже. Я взъерошила ее волосы. Мой папа не хочет видеть меня. хочет, просто не может, но мы обязательно найдём способ, как решить эту проблему. Правда? Она подняла голову и уставилась на меня с такой неприкрытой надеждой, что у меня сердце заныло. Правда? Не стоит давать опрометчивых обещаний, деа, прозвучал за спиной голос Шейна. Я уже и забыла, что он ходит тенью за мной. И ничего не опрометчивые, запали обернулась к нему. Нет безвыходных ситуаций. И вот теперь уже лёжа в кровати, я вспомнила тот разговор и обещание, данное Лулу. Почему из 9 миллиардов человек именно я стала тем единственным, кого встретила звёздная девочка? Почему она захотела, чтобы я отправилась с ней в будущее? Может, это и есть моя миссия исцелить сердце Дейра и вернуть принцессе отца? Осталось только решить, как сюда вписывается мужчина моей мечты и почему в присутствии Дейра Я безумно его хочу.